Глава 17. Буквально выползла с дуэльного поля. Физически чувствую себя просто ужасно, но в душе я ликую, и сейчас мне глубоко плевать на раны и усталость. Я победила. И кого? Глорию? До сих пор не могу поверить в этот факт. Нереально! Меня подхватил на руки Нэш. Умница. Я тобой горжусь. Мужчина запечатлел на моих губах легкий поцелуй. А сейчас срочно надо лечиться. И тут со стороны поля раздался леденящий душу вопль, обернулась посмотреть, что там. В покрашенной златовласки после окончания поединка подбежало сразу несколько лекарей. Сейчас девушку привели в чувство, она очнулась и, видимо, осознала, что проиграла. Глория с лютой ненависти смотрит мне прямо в глаза и продолжает кричать, словно раненый, загнанный в угол зверь. Еще не побежденный зверь. Идем. Нэш отвернул меня так, что Глория больше не вижу, и понес на выход. «Мне надо подлечиться во время большого перерыва и забрать запасные артефакты из домашней мастерской. Еще и переодеться надо, эта одежда никуда уже не годна». Я расстроилась. «Эх, а запасного такого костюма у меня нет». «Ты что, больше никаких дуэлей? Три победы у тебя уже есть, так что ты автоматически переходишь на третий курс». «А как же рейтинг?» – возмутилась я. «У меня тогда...» Опять он будет низкий. и с третьего курса могут отчислить за низкие показатели. Ерунда. Как правило, отчислять не успевают. Действует естественный отбор. Слабых убирают сами студенты. Ты же не слабая. Это теперь и так всем понятно. Так что даже не проси больше никаких дуэлей на сегодня. Здоровье важнее. Тиран, улыбнулась я. Еще какой. Нэш на скорую руку подлечил мне и надолго оставил у камер хранения, а сам пошел уладить формальности с моим техническим выбыванием из испытаний. Ко мне тут же подошли поздравить с такой серьезной победой друзья. Стефу утешило, сказав, что за последние два боя мне наверняка начислят хорошие очки, так что самые последний в рейтинге я точно не буду. Достаю из камеры хранения артефакты, которые запрещено было брать на дуэли, не спеша надевая на себя. Вдруг за спиной стали раздаваться предупреждающие крики. Оборачиваюсь и с удивлением наблюдаю, как на меня несется настоящий светящийся золотом ураган. Сделать ничего не успела, как и надеть кулон Нэша, защищающий от смертельно опасной для жизни ситуации. Меня попытались одновременно закрыть стефа с Энградом, но у них ничего не вышло. Заклинание прошло мимо, словно не заметив на рифе и их попытки что-то сделать. Ураган вонзился прямо мне в грудь. Умри! Послышался громкий властный приказ. Я узнала голос. Глория! Согнулась пополам. Меня словно начало сжигать изнутри. Все закончилось, так и не начавшись. Горячая агония быстро сменилась приятной прохладой. Осознала, что лежу в мужских, ставших родными руках, которые болезненно сильно меня сжимают. Рядом со мной надрывно рыдает Стефа. Где-то далеко хохочет Глория и орет Инг. Чувствую себя нормально, только жутко болит запястье. Открыла глаза. И взглянула на руку. Браслет, когда-то подаренный мне отцом Инграда. Этот артефакт я надела самым первым. Сейчас браслет уже браслетом не выглядит, просто обугленная черная полоска. Кожа под артефактом и рядом тоже обуглилась. Ожог страшный, но это не так важно. Главное, что жива. Посмотрела на Вейтера, что так и держит меня молча в своих руках. Мужчина крепко зажмурился и словно окаменел. Как странно. Протянула руку и погладила Вейтера по щеке. Наш открыл глаза. Боль, горечь и... Удивление. Вот что отразили за одно мгновение эти невозможные синие глаза. Я люблю Нэша. Очень люблю. Как я раньше этого не понимала. Несколько секунд ничего не происходит, а потом наш резко прижимает меня к себе. Живая. Произнесено очень тихо. «Не так-то просто от меня избавиться», — мыкнула в ответ я. «Я тебя люблю». Я это сказала. Хотя, скорее само вырвалось, что-то не дает мне оставить эту истину в себе. Я тебя больше. А, -а, -а счастье, хочется кричать, но я лишь крепче прижимаюсь к вейтеру и прячу лицо у него на груди. По лицу бегут мокрые дорожки. Это слезы облегчения и радости. Она жива! Неожиданно очень громко вскрикнул знакомый голос. Каян. Почти сразу в ответ на этот крик послышался другой женский. Нет! Невозможно! Глория! Рыдания Стефа над ухом сразу прекратились. Вообще, необычно сильные эмоции для моей подруги, снежной королевы. Меня и Нэша обняли нежные женские руки. Стефания, всхлипывая, прижалась к моей спине. «Я так испугалась!» – призналась подруга, помолчала, подумала, а потом гневно произнесла. «Я убью ее!» Дальше начался цирк. Глория рвалась ко мне, мои друзья рвались к Глории. Особенно усердствовали Инг, Кимит и Стефа. Капитан по троллингу появился, видимо, уже после нападения Глории. Мои соперницы, которые всячески пытаются удержать и увести преподавателей, стали подтягиваться сторонники, чтобы освободить и защитить. К моим друзьям в качестве поддержки тоже начали подходить однокурсники. Происшествие стало грозить вылиться в массовую драку, но, к счастью, этого удалось избежать. Утихомирил в итоге всех Нэш, командным голосом построил студентов и преподавателей, при этом во время разбора полетов таскал везде меня с собой на руках, не доверяя никому даже подоспевшим лекарем. Глорию под конвоем из магистра Аурики и еще нескольких преподавателей уже собирались увезти в местные академические казематы, чтобы там девушка дожидалась прихода городской стражи. Но тут на сцене появился сам ректор. Иллюзия главы нашей академии, как всегда, безупречна. Вот только под иллюзией мне открылся совершенно другой мужчина. Старый, уставший, взволнованный. «Приказываю отпустить студентку Глорию Двига» командным голосом произнес ректор. «Я сам с ней разберусь и накажу». «Боюсь, многоуважаемый ректор, вопрос о наказании студентки Глории Двига уже не в вашей компетенции». Ядовито произнес Нэша и приказал в ответ. «Увести». Ректор трож заколебался. Видимо, не хочет выносить конфликт с Нэшем на всеобщее обозрение. Но глаза на рефе сияют грозно. Впрочем, Вейтер тоже смотрит весьма угрожающе. Преподаватели вокруг Глории замешкались, не зная, чей приказы выполнять, и только Аурика положила руку на плечо девушки, направляя ту в сторону Академии. Это действие повлекло роковую ошибку Глории. «Папа, скажи своей любовнице, чтобы не притрагивалась ко мне!» — скричала девушка и обратилась уже к Аурике. «Рада, что у меня проблемы, да?» Раскрыла в удивлении рот, даже не зная, чему больше удивляться. То ли тому, что Глория — дочь ректора то ли что магистр Аурика с ректором дружат?» Ректор покраснел и опустил глаза, перед этим бросив нежно извиняющийся взгляд в сторону бывшей воительницы. «Глория, магистр Аурика, моя жена, и тебе нужно обращаться к ней уважительно. Она такая же Керифе, как и ты». «Ух ты! Вот это дела!» «Теперь многое становится понятным. И почему Глория пыталась задирать Аурику на занятиях, и почему-то это игнорировала?» мачиха и пачерица, причем не с таким уж большим различием в возрасте. Бедная Аурика, прошептал я Наша на ухо. Попасть в такую семейку врагу не пожелаешь. Одного не пойму, как Аурика согласилась выйти замуж за ректора. Ладно, внешность, все равно настоящую не видно, но характер ведь не скроешь. Любовь слепа, ответил мне ветер, кого прищурившись. У меня ведь тоже тот еще характер, но видишь, никуда ты не делась от меня. А что касается Аурики, еще неизвестно, как там дело было. Я тогда, когда она училась, в академии не работал. Так что ничего сказать не могу. Но зная характера ректора, предполагаю, что у девушки и выбора особого не было. Удивлен только, что Аурика стала женой, а не очередной пассией. Тем временем разборки в ректора набирают обороты. Уже все преподаватели, что пытались конвоировать Глорию, предпочли отойти подальше на всякий случай. Даже молчаливый магистр Аурика, как я заметил, начала постепенное тактическое отступление – но не тут-то было. Ректор схватил свою жену за руку, попытался точно так же стапать и свое сменившее имидж чада, видимо, чтобы увести родню с глаз долой и решить все вопросы наедине. Однако не удалось. Глория довольно резко отскочила от папочки. «Нет, мне не нужна твоя помощь. И не надо делать вид, что тебя хоть сколько-то волнует моя проблема. Ты только и думаешь, как затащить в постель очередную намерянку. А на меня и на маму тебе всегда было плевать». «Она умирала, рожая тебе сына, а ты в это время проводил время с ней!» Глория обличительно ткнула пальцем в Аурику. «А что мама с братиком умерли, ты только и рад был! Года не прошло, как ты женился на этой лицемерной розине, что на самом деле тебя ненавидит, даже на войну сбежала от тебя!» Глория вдруг посмотрела на меня с Нэшем, точнее, только на Нэша, а затем обвела неожиданно спокойным взглядом притихших зрителей. «И все здесь такие! Гоняются за этими и намерянками, словно на них весь свет клином сошелся. Я так старалась показать тебе, пап, что я лучше. Я твоя дочь, твоя кровь. Но тебе ведь все равно, верно? Наверное, ты мечтаешь о детях с этой уродиной? Ну, вообще сейчас сама Глория далеко не красавица моими стараниями. Дочь, что ты такое говоришь? Нахмурил брови Трош. Я всегда и во всем тебе помогаю, исполняя любые твои капризы. «Ты мне очень дорога». «Неправда. Ты лишь откупаешься. Все-таки чувствуешь за собой вину, верно?» Ядовита произнесла Глория. «Деньгами и подарками ты лишь свою совесть успокаиваешь. Думаешь, раз прикрывал меня и закрывал глаза, когда я организовывала покушение на эту дрянь?» На Этот раз пальчик девушки ткнулся в мою сторону. «Я всю жизнь тебе должна быть благодарна? Нет. Если мне плохо, то пусть и тебе тоже будет. И ей!» Ненавидящий взгляд в сторону Аурики. Такая якобы гордая. Я посмотрю на нее. Что она будет делать без твоих денег и постоянного дорогостоящего лечения? Я знаю, что я в ее организме остался и не только не выводится, но пытается разрастись и докончить начатое. После обличительной речи златовласки на поляне наступила мертвая тишина. Чувствую, что Наш сделал стойку. Да, вот и еще нашелся ответ на вопрос о том, кто на меня покушался. Чувствую, теперь Вейтер всю душу из Глории вытрясет пока не узнает всю правду. Ректор устало сгорбился. «Глория, какая же ты!» «Кто, пап? Это ведь ты меня такой сделал?» Мрачно хмыкнула девушка. «Я твоя плоть и кровь!» Лично для меня драматическая сцена была испорчена, когда за спиной Нэша раздался голос Артона: «Эх, что-то у меня такое чувство, что я опять все самое интересное пропустил». «А где ты был?» Поинтересовался у друга Вейтер, когда Артон встал рядом с Нэшем. Да так, утешал одну бывшую первокурсницу, которая не прошла вчера испытания. Горячая штучка. Не отпускал меня все ночь и утро. И что? Она утешилась? Хмыкнул Вейтер. Ну, во всяком случае, больше не плачет. Так и быть. Помогу я, договорюсь, чтобы ее распределили служить к практикантам, в обучающем лагере Агердона. Там безопасно. Чувствую, что больше не выдерживаю нагрузку. Голова кружится, перед глазами все расплывается, тело болит. «Вейтер, мне плохо», – тихо прошептала я. Тревожный взгляд синих глаз. «Артон, присмотри, пожалуйста, чтобы Глория и ректор никуда не скрылись. Мне нужно допросить обоих». Мгновенный переход в знакомую спальню. У себя Нэш меня полностью раздел, осмотрел, подлечил, как мог и а затем снова отдел и отправил к лекарям, признав, что для полной диагностики моего состояния нужны специалисты разного профиля и врачебные артефакты. Судя по взглядам лекаря после их оценки моего состояния, дела мои не очень. И не светит мне романтический вечер и ночь с Нэшем перед его отъездом. Диагноз – сильное истощение организма, нарушение проводимости маг-потоков еще какая-то труднопроизносимая ерунда. Последствия последней атаки Глория. Лечение. Покоя – специальная восстановительная процедура у лекаря в течение трех дней. А еще у меня, похоже, останется шрам на запястье от сгоревшего браслета – только почему-то не видя полоски, а тонкой черной вычерно изогнутой линии. Как мне сказали лекаря, что присутствовали на испытании, Глория, собрав остатки сил, запустила у меня самое мощное родовое заклинание. Золотое, потому что цвет магии у Глории такой. Как ни удивительно, но сила Глория тяготеет к солнечной энергии. В моем представлении солнечный свет ассоциируется с добром, а не с всепоглощающей ненавистью. Заклинание Глории должно было сжечь меня изнутри. И, как сказали лекари, это чудо, что я осталась жива. Даже такой сильный артефакт, как этот древний браслет, не смог бы помочь, хотя его задача как раз и ограждать от смертельных заклинаний. О том, что браслет не должен был помочь, говорит то, что он перегорел в попытке закрыть меня от заклинаний Златовласки. Возможно, конечно, мне еще частично помог мой драный костюм, забрав на себя часть солнечной энергии. Что несло в себе заклинание, но тоже сомнительно. С ног? Чудеса это по его части? Не знаю. Сделала для себя вывод, что со светом нужно быть осторожнее и в тени, возможно, куда безопаснее. Во время моего осмотра и лечения Нэша рядом не было. Мужчина отправился разбираться с Глорией, но сказал, что заберет меня от лекаря через пару часов. Ветер свое обещание выполнил. Несмотря ни на какие протесты и негодования местных врачей, Нэш вырвал меня из их лап под свою ответственность, пообещав обмечательно заботиться, не напрягать и вернуть в их обитель утром. Нэш активировал портал. Мы оказались в незнакомом мне доме. Здесь ты будешь жить этим летом. Я перенастроил портал. Это курортный городок, где проходила Дрида. Раньше я мог приходить сюда, появляясь в ресторане, а теперь здесь. Это твой дом. Он куплен на твое имя. Можешь появляться здесь, когда захочешь. О, это потрясающе. Дом у моря. В окна уже разглядывала синие волны. Вода так близко. «Спасибо! Это нереально!» – обняла и поцеловала Вейтера. «Не надо было так тратиться!» «Ерунда!» «К тому же, я все равно планирую быть здесь у тебя частым, очень наглым, бессовестным гостем, которого тебе выгнать никак не удастся!» Фыркнула. «Сейчас проведу тебе небольшую экскурсию, а потом предлагаю устроить пикник на пляже!» «С удовольствием! Расскажешь, что там с Глорией?» «Конечно! Оказывается, покушение...» В том году во время троллинга было по ее инициативе. Но сама бы она такого не организовала, помог папочка. Пока тщательно ректора не допрашивал, но, как понял, помог дочурке Троши соображение выгоды. Род Стефании приходится родственным ему. Родство весьма дальнее и условное, но в случае отсутствия наследников Трош смог бы урвать солидный кусок большого состояния на рифе Стефании. Сомнительное право, а также влияние и сила – вот на что рассчитывал ректор. Так что покушение было двойное. Ну и когда тебя подкараулили большой компанией студенты, тоже дело рук Глория. Но тут ее винокосвенная девушка задействовала исключительно свой авторитет и влияние. И то не на всех. И какое будет наказание за все это? Или не будет? Все же ректор, персона важная и влиятельная. Да и глава Академии – это некто вроде главы отдельного государства. Кстати, хотела спросить, почему Глория Кирифе, если ее отец Нарифе? Брак ректора был договорным. Политика, деньги, связи. Трош женился даже несмотря на то, что будущую супругу не одобрил артефакт. Как итог, ребенок все-таки родился, милая девочка. Только обычный человек, пусть и с более хорошими показателями здоровья и силы, но не на рифе. Что по остальному? Наказание будет. Лишь многих не менее влиятельных людей успел задеть ректор за время своего главенства. Троша сместят и сошлют. Далеко. Перед этим ректор ответит по счетам всех, кого обидел. Почти все имущество будет конфисковано в пользу пострадавших. Тебе, кстати, тоже кое-что достанется в качестве компенсации. Глория же прямой путь на войну. «А как же Аурика?» – Глория сказала. «Магистр – герой войны. Ее не бросят на произвол судьбы, не волнуйся». Нэш провел мне экскурсию по светлому просторному дому. Я все время хихикала про себя, думая о том, что постепенно, благодаря ветру, Обрастаю недвижимостью в этом мире, что, в принципе, хорошо. Мне кажется, всеми этими домами наш хочет привязать меня к определенным местам. Местам, которые нравятся ему самому. Наш вынес меня на руках к берегу. Видимо, домик где-то на окраине, поскольку кругом одна зелень и никакого намека на шумную набережную. Пикник успел кто-то подготовить. Расстелен широкий плед, на котором стоят две большие корзины, полные еды. Шикарный закат на море придает вечеру особую романтичность. У меня, наверное, опять какие-то проблемы с гормонами, поскольку так и тянет всплакнуть. Никогда не думала, что смогу быть настолько счастлива. До сих пор не верится. А еще становится очень тревожно, что такое хрупкое долгожданное счастье вдруг разрушится. Это война. Как я не хочу, чтобы ветер уезжал? Нэш бережно усадил меня на плед, но браться за корзину не торопился. Мужчина очень внимательно смотрит мне в глаза и, казалось, пытается найти там для себя какой-то ответ. Наш напряженный и серьёзен, а ещё, похоже, волнуется. Волнение передаётся и мне. Ветер встал предо мной на колени. ой ой сердце ёкнуло. Ника, я разузнал об обычаях твоей родины и хочу сделать тебе предложение по твоим правилам. Мужчина протянул мне красивую серебряную коробочку и открыл ее. Кольцо. Красивое, золотое с виду, украшенное россыпью мелких, мерцающих камней сиреневого цвета подозрительно похожих на слезы богини. Камни образуют причудливый узор, похожий на цветок. Ника, ты выдашь за меня? Знаю, что не о том, думаю, но сейчас в голове крутится одна мысль. Вейтер делает и говорит все так, как в одном из фильмов, что мы недавно вместе смотрели. Даже закат, пикник и море там были. Что-то подсказывает мне, что наш повторил все детали только из-за того, что точно не знал, какие именно атрибуты этих обычаев обязательно. Как же приятно! И главное... Никакого волнения или сомнений. Широко улыбнулась и буквально завалилась в объятия Нэша. Да! Почти полночи мы просидели у моря. Разворошили корзинки со съестным, нашли бутылки с бокалами. Отметили нашу помолвку, окончание учебного года, мой переход на третий курс. Происшествие с Глорией быстро забылось. Я действительно настолько счастлива, что даже страшно становится. Это ведь слезы богини, верно? поинтересовался я во время наших посиделок. Уютно устроилась в кольце рук Вейтера, любуясь отражением моря в глазах своего мужчины. Верно. А как же твое желание все контролировать? С тобой я понял, что это слишком скучно. К тому же, мне почему-то кажется, что эти камни мне симпатизируют и направляют тебя ко мне. Мне кажется, что я уже не могу столько улыбаться. Ника, утром мне придется тебя вернуть к лекарям. «Будь все время на территории Академии, как бы там ни было, но это самое безопасное место. Артон за тобой там присмотрит. Как только лекари тебя отпустят и ты захочешь приехать, подойди к главному выходу с территории Академии, там постоянно дежурят мои люди. Тебя проводят домой и помогут собрать все необходимое. А потом тебя отправят сюда вместе с охраной. Телепорт пока тебе не дают, твой личный пока не готов, но у начальника охраны все есть, все понятно». Я кивнула. По остальным вопросам. Я постараюсь как можно быстрее покончить со своими делами и вернуться к тебе. Тогда спокойно поженимся и отдохнем. А если у тебя не получится быстро расправиться с делами? Тогда в любом случае я ближе к концу лета возьму небольшой отпуск. Сейчас это почти невозможно. Даже эти дни я вырвал с трудом, осознавая, что там без моего присмотра гибнет постоянно множество людей. Я не могу спокойно праздновать свадьбу, зная, что творится там, понимаешь? «Понимаю». Покрепче обняла Витера. «Там все так плохо». Нэш вздохнул. «Более чем. Такое впечатление, что в период затишья твари только и делали, что размножались и копили силы. А сейчас активизировались». «Да, жутко». Во второй половине ночи Нэш отнес меня в дом, и мы все-таки нарушили предписание лекаря о соблюдении моим организмом полного покоя. Правда, Нэш действовал очень нежно и аккуратно, и я нисколько не напрягалась, лишь получала удовольствие. Все хорошее быстро заканчивается. Вот и закончилась моя волшебная ночь. Утром Вейтер принес меня к лекарям и там же попрощался, запретив себя провожать. Прощались мы долго. Один поцелуй следовал за другим. Как же я не хотела отпускать Вейтера. Но пришлось. Пока наш был со мной, я держалась, чтобы не расстраивать мужчину. Но стоило ему уйти... Как я разревелась три ручья. Во мне словно обострилась женская интуиция. Какое-то плохое предчувствие поселилось в душе.